Глава двенадцатая В то время как Хетти совершала свои миссионерские похождения в лагере Гуронов, товарищи ее, оставленные в ковчеге, благополучно прибыли в замок и погрузились в глубокий сон. Магиканин и Зверобой два-три раза просыпались в продолжении ночи, осматривали поверхности и окрестности озера и, уверившись, что все спокойно, засыпали снова как люди, которых нелегко лишить естественного покоя. Но с рассветом зверобой пробудился и сделал свои распоряжения на целый день, между тем, как его товарищ, проведший несколько беспокойных ночей и среду, пролежал на своей постели до восхода солнца. Юдив также против обыкновения не совсем рано проснулась в этот день. С вечера она долго металась на подушке не смыкая глаз. Но прежде чем солнце появилось над восточными холмами, все обитатели замка были уже на ногах, потому что в этих странах никто не остается в постели после появления великого светила. Чингачгук был занят своим лесным туалетом, когда зверобой вошел в каюту ковчега и бросил ему несколько грубых, но легких одежд, принадлежавших хаттеру. «Дюдейф прислал это для тебя, любезной вождь», — сказал зверобой, бросая куртку и штаны к ногам индейца. «Потому что крайне неблагоразумно разгуливать тебе в военной одежде. Вымой хорошенько лицо, так, чтобы не осталось на щеках грозных следов этой уморительной раскраски. Вот и шляпа, которая придаст тебе почтенный вид цивилизованного американца. Вспомни, что уа-та-уа -уа подли нас». И, думая об этой девушке, мы должны в то же время заботиться и о других. Знаю, что тебе не по сердцу все эти платья, выкроенные для белых людей. Но что делать, любезный друг? Необходимость иной раз сильнее привычки. Ченгачгук осмотрел предлагаемый костюм с решительным отвращением. Однако же, по-видимому, совершенно понял настоятельную необходимость преобразиться в нового человека. Если бы в самом деле иракеза заметили в замке или его окрестностях красного человека, это могло бы увеличить их недоверчивость и обратить их подозрение на пленницу. Имея в виду такие опасения, влюбленный индейец готов был согласиться на все, чтобы тем вернее упрочить свой успех. Повертев еще раз с очевидным небрежением и насмешкой все детали ненавистного костюма, Ченгачгук напялил на себя штаны, куртку и жилет и нахлобучил на голову огромную шляпу с широкими полями, следуя во всем наставлениям своего приятеля. В этом новом костюме он сделался настоящим колонистом, и только цвет кожи обличал в нем красного дикаря. Это последнее обстоятельство не внушало, однако же, больших опасений, потому что... С берега бесподзорной трубы невозможно было вглядеться в черты лица. К тому же зверобой так загорел, что почти ничем не отличался от Магиканина. Все трое были молчаливы и серьезны в продолжении утренней закуски. Лицо Юдифи обличало, что она провела тревожную ночь между тем, как мужчины думали о событиях, которые могли случиться в этот день. Зверобой и молодая девушка обменялись несколькими комплиментами, не говорят, насколько же, ничего о своем взаимном положении. Наконец, Юидив перед выходом из-за стола первая прервала всеобщее молчание. «Страшно подумать, Зверобой, что нашим пленникам и бедной Хетти грозит, может быть, величайшая опасность. Мы непременно должны сегодня что-нибудь придумать, для их освобождения. Я готов на все, Югифь, если вы мне укажете надежные средства. Очень хорошо знаю, что не безделится попасть в руки краснокожих после несчастных попыток, которые завели вашего отца и Генриха марчевых в сети. Такой беды, признаюсь, я не пожелал бы и врагу. Тем менее желаю товарищу, с которым путешествовал и делил хлеб-соль. Может быть вы ивф имеете в виду какой нибудь план самое лучшее средство по моему мнению задобрить дикарей какими нибудь подарками иракезы я знаю очень жадные до подарков и надобно доказать что для них гораздо выгоднее присвоить себе здесь на месте какую нибудь драгоценность чем вести обоих пленников к французам этот план не дурен юдив если точно будут у нас под руками такие вещи, которые могут соблазнить жадного индейца. Дом вашего отца очень удобен и построен с большим искусством, но так сразу и не скажешь, чтобы в нем хранились большие драгоценности. Есть, правда, здесь хорошие карабины, бочонок с порохом, но, по-моему, двух человек за безделицу не выкупишь. К тому же еще... Что такое? — спросил Юдив с живейшим нетерпением, заметив, что молодой человек не решается высказать свою мысль, вероятно, из опасения огорчить ей ее. Дело вот в чем. Видите ли, французы обещали за неприятельские скальпы такие деньги, на которые можно купить отличный карабин, ничуть не хуже, чем у старика Хаттера, и, по крайней мере, два таких же мочонка с порохом. это ужасно — проговорила молодая девушка, пораженная простым и ясным изложением дел. — Но вы забываете, зверобой, мои наряды. Между тем я уверена, что они имели бы большую цену в глазах иракетских женщин. — Ваша правда, Юдивь, но достанет ли у вас охота и желание отказаться от своих драгоценностей ради таких побуждений? — Я знал людей очень храбрых но только до наступления опасности. Знал и таких, которые, выслушав рассказ о бедном семействе, были готовы отдать последнюю рубашку. Но потом, как скоро приходилось исполнять на деле великодушные мысли, им становилось жаль самой незначительной безделец. — К тому же, Юдив, вы красавица. Как вам отказаться от вещей, которые столько значат для возвеличивания вашей красоты? Это нелегко. Утешительный намек на красоту молодой девушки значительно ослабил в ней неприятные впечатления, произведенные сомнением молодого охотника в ее дочерней привязанности. Грубая и наивная откровенность такого простака, как зверобой, имела особую прелесть для молодой девушки. Поэтому, несмотря на краску в лице и огонь, блеснувший в ее глазах, она не могла рассердиться на человека с доброй и откровенной душой. В ее взгляде отразился невольный упрек, но она сумела подавить эту мгновенную вспышку и отвечала дружеским тоном. «Я уверена, зверобой, к доловарским девушкам вы гораздо снисходительнее. И мне, разумеется, не изменить ваше мнение о белых женщинах. Однако же так и быть, испытайте меня». И если увидите, что я пожалею о какой-нибудь ленте, тряпке или пере тогда думайте и говорите обо мне, что вам угодно. Я охотно подчинюсь вашему суду. Полно, так ли, Юдивь? Желаю, чтобы вы не раскаялись. Правдивый судья реже всего встречается на земле. Это говорит даже старик Таммани, самый мудрый между доловарами. И точно таким же образом должны думать все те, которые имели случай проживать в различных человеческих обществах. Люблю такого правдивого человека, как Чингачгук. Его глаза не мрачнеют, когда он смотрит на своих врагов и горят самым ярким блеском, когда он имеет дело со своими друзьями. Он пользуется своим умом с единственной целью – вникать в сущность вещи, не придавая ей, ложных свойств и признаков. Нетрудно найти людей, которые хвастаются своей справедливостью. Но чрезвычайно трудно встретить действительно беспристрастного и совершенно правдивого судью. Сколько раз я видел индейцев, которые думали, что своими поступками они угождают великому мониту тогда как на деле они угождали только своим наклонностям и привычкам ослепленной жалкой страстью бедный человек красный или белый теряет всякую возможность добраться до истины которую иной раз поймать так же легко как как уней что плавают вокруг замка старика тома вы совершенно правы зверобой отвечал юрив с лучезарной улыбкой на устах и я уверена любовь к справедливости будет воодушевлять вас во всем что касается меня надеюсь так Вы будете руководствоваться собственным судом. Не обращаю никакого внимания на злые сплетни, горе и поседы. Я не намерен придавать особой важности словам Генриха Марча. Пусть он рассудительный, но умён, но это не мешает мне доверять собственным ушам и глазам. Довольно. Перестанем толковать об этом, вскричал Юдиф в порыве негодования. Стань лучше говорить о том, как выкупить моего отца. Я согласна с вами, зверобой. Индейцы едва ли захотят освободить своих пленников за такие пустяки, как мои наряды или бочонок с порохом. Но вы забываете, есть еще большой сундук. В самом деле, бывают случаи, когда без греха можно пожертвовать фамильной тайной. И настоящий случай, конечно, самый важный. — А, кстати, отец ваш, давал ли вам какие-нибудь особые указания насчет этого сундука? — Никаких и никогда, Зверобой. Отец уверен, эти стальные полосы и огромные замки — лучшее ручательство в его безопасности. — Форма этого сундука удивительна и интересна во всех отношениях, — сказал Зверобой, вставая с места и подходя ближе к предмету своего удивления. «Как ты думаешь, Чингачгук, такого дерева нам с тобой не приходилось видеть в здешних лесах? Это ведь не черный орешник и, однако же, чрезвычайно красивое дерево!» Чингачгук подошел к сундуку и принялся осматривать его с величайшим вниманием. «Нет», — продолжал зверобой, ощупывая все его части, — «ничего подобного не может быть в этих странах! «Я знаю всевозможные породы дуба, клёна, вяза, орешника, но никогда не видал ничего подобного этому замечательному дереву». юдиф ирокезы за один этот сундук согласятся отпустить вашего отца». «Ещё бы! Но мы постараемся, зверобой, заключить выгодную сделку с этими дикарями. Сундук, как видно, битком набит разными вещами». И гораздо лучше отдать половину, чем все сразу. Отец слишком дорожит этим сундуком, и уж, конечно, не без причины. Разумеется, Юдивь, и вам, вероятно, хотелось бы отыскать эту причину. Вот три замка. Где же ключ? Я не видал ключа, а надо думать, он есть. Хэтти говорила, что батюшка часто в ее присутствии отпирал и запирал сундук. Ключи не могут летать по воздуху, и природа не наделила их способностью держаться на воде. Если есть ключ, должно быть и место, Юдив, куда его кладут. Само собой разумеется, и, вероятно, мы найдем его без труда, если станем искать. Это касается вас, Юдив, и только вас. Сундук принадлежит вам или вашему отцу, и господин хаттор ваш отец, а не мой. «Давайте искать ключ, и если найдем, отпирайте сундук и берите из него все, что, по вашему мнению, пригодится для выкупа наших пленных». «Ченгачгук, у тебя глаза как у мухи, и догадливость твоя необыкновенна. Не можешь ли ты догадаться, куда Том Плавучий вздумал положить ключ от этого замечательного сундука?» До этой минуты Магиканин не принимал участия в разговоре. Но теперь, когда обратились к нему, он отошел от сундука и начал озираться вокруг, стараясь угадать место, куда бы старик мог спрятать ключ. Юдиф и Зверобой последовали его примеру, и их совместные поиски начались в одну и ту же минуту. Было ясно, что вожделенный ключ не мог быть положен в шкаф или ящик без крышки или затвора, поэтому никто в них и не заглядывал. Но все обратили свои взоры на потаенные скрытые лазейки, годные для секретных назначений. Таким образом, первая комната была осмотрена сверху донизу, вдоль и поперек, но без всякого успеха, и затем они перешли в спальню Хаттера. В этой части дома была и такая мебель, которой пользовалась покойная супруга-владельца. Осмотрели здесь все возможные лазейки, но опять без успеха. Зашли в спальню двух сестер, разделенную на две половины, из которых одна, заваленная различными принадлежностями щегольцкого туалета, очевидно принадлежала Юдифе. Другая, скромная и простая, назначалась для ее сестры. Ченгачгук при первом взгляде понял, в чем дело, и не применил втихомолку сделать своему приятелю несколько замечаний на золоварском языке. «Что ж тут удивительного, великий змей?» — отвечал зверобой. «Старшая сестра, как необыкновенная красавица, да излишество любит все эти наряды, между тем, как младшая выбирает вещи, сообразные с ее простой и скромной душой это в порядке вещей есть однако же свои добродетели у юдифи так же как у хетти свои недостатки и слабый ум видела как отпирали сундук спросил чингачгук с выражением особенного любопытства да это впрочем ты слышал и сам из ее собственных уст не доверяю старшей дочери старик хатер как видно совершенно полагается на скромность простодушной Хетти. «Стало быть, ключ спрятан только от Дикой Розы?» — спросил Ченгачгук, окрестивший с самого начала этим именем Белую Красавицу. «Конечно, конечно, старик Хаттер доверяет одной и сомневается в другой. На это, разумеется, есть у него основательные причины. Где же лучше спрятать ключ от взоров Дикой Розы?» как не между грубыми и платьями слабого ума. Зверобой обомлел при этой необыкновенной сметливости друга, и во всех чертах его лица выразилось самое наивное изумление, когда он обратился к проницательному магиканину. — Не напрасно племя Доловаров прозвало тебя великим змеем, любезный друг. Ты заслужил это прозвище и умом, и делами. «Сними с гвоздя юбку, и сейчас увидим, точно ли ты искусный вещью!» Ченгачгук сделал то, что от него требовали, но не нашел ключ. На ближайшем гвозде висел большой мешок, пустой, по-видимому, но довольно подозрительный по своему объему. Сняли его. Тем временем внимание Юдифи было обращено на обоих собеседников, занятых, как ей казалось, совершенно бесполезными поисками, и она сказала за большой живостью, «Зачем вы роетесь в этих платьях нашей бедной Хэтти? Разумеется, здесь мы ничего не найдем». Едва эти слова вылетели из прелестных уст молодой девушки, как Чингачгук вынул из мешка вожделенный ключ. Юдив немедленно догадался, чего приятелям вздумалось обыскивать грубые платья, и лицо стыдливой красавицы покрылось живейшим румянцем. Она закусила губы и не сказала ни слова. Зверобой и его товарищи, из врожденной скромности, воздержались, в свою очередь, от всяких шуток и намеков. Когда все трое снова вышли в большую комнату, где находился сундук, Зверобой, взяв ключ из рук магиканина, Без труда убедился, что им можно отпирать все три замка. Затем, положив ключ на крышку сундука, он сделал знак своему приятелю, что им неприлично более оставаться в этой комнате. «Это Юдивь — фамильный сундук», — сказал он. «Ченгачгук и я уйдем в ковчег, чтобы осмотреть лодки и весла. А вы, между тем, откройте сундук и увидите» есть ли в нем предметы, за которые можно было бы выкупить наших пленников. Когда вы кончите эти поиски, позовите нас, и мы будем вместе держать совет о ценности ваших находок». «Погодите, зверобой!» — вскричала молодая девушка, когда приятели хотели уйти. «Я не тронусь с места и не подойду к этому сундуку, если вы не будете здесь. Отец и Хетти сочли нужным скрывать от меня свои заветные вещи» и я не хочу к ним прикасаться одна. Оставайтесь здесь со мной и будьте свидетелями». юдифер суждает основательно. «Как ты думаешь, великий змей? Взаимное доверие и согласие – ручательство в общей безопасности. Пусть сундук будет открыт при нас, и если в самом деле в нем заключаются фамильные тайны, каждый из нас, конечно, онемеет, когда это будет необходимо». — Хорошо, Юдив, мы останемся с вами. Но все же наперед позвольте нам взглянуть на озеро и на ковчег, потому что не вдруг, вероятно, мы опустошим этот громадный сундук.